Страфников посылали в атаку не без умысла, чтобы дураки немцы стреляли, а умные русские их огневые точки засекали. Гольбах и Макс Куземпель все про войну знали. Опасность себе, от нее исходящую, чувствовали заранее. Выхватив дроворуба из земляной прорези, по бокам опекшиеся до серой золы, Гольбах, пригнувшись, проворно затопал негнущимися остомелыми ногами по узкому ходу сообщения макс куземпель прихватив раницы другие нехитрые пожитки гремя за щелкой противогазные банки устремился следом за своим первым номером и когда бежавший между ними русский замешкался он отвесил ему такой поджопник что тот сразу все понял и более от гольбуха не отставал «Сейчас русские начнут благословение и сделают такую шлифовку передовой противника, что, как это они опять же слышали от советских строителей коммунизма, вкалывающих вместе с военнопленными, будет всем врагам полный бездец». Так Феликс Боярчик нежданно-негаданно угодил в плен, хотя изо всей силы хотел умереть. Произошло еще одно противоречие жизни, Еще одна опечатка судьбы. Кто хотел жить, остался есть траву, Как глаголят немцы про убитых, Впаялся в землю, заполненную по щелем рыжей пылью, И совсем уж рахитными, испуганно подрагивающими, Серенькими растениями тысячи листника до полыни. А он, боярчик, жив и даже не поцарапан, Побаливает колено. Это когда его немецкий пулеметчик фуганул через себя. Он в окопе ударился о железный ящик из-под пулеметных лент. Одним из первых, как и ожидал Феликс, погиб Тимофей Назарович Сабельников. Они, Сабельников и Боярчик, наладились было на берегу открыть медпункт. Но какой-то чин, прикрывавший погоны плащ-палаткой, Лаясь, что портовый грузчик налетел на них, погнал их в атаку. Без них орал он, есть кому позаботиться об искупивших вину кровью. Феликс вспомнил еще, что подавал руку Тимофею Назаровичу, выдергивая его наверх из-под яра. Доктор бежать быстро не мог. Пронял винтовку, задыхался, просил «Погодите, погодите, не бросайте меня!» Потом, будто на острой стеколка наступив, тонко, по-детски ойкнул, уронил винтовку, так неуклюже и лишне выглядевшую в его костлявых длиннопалых руках. «Ой, мамочки!» — успел еще выдохнуть. «Зачем это?» На боярчика, пробующего стащить доктора под осыпь Яра, налетели два мордоворота, яростно матерясь, пинками погнали его вперед. Тот день на плацдарме был какой-то чересчур тревожный, наполненный худыми ожиданиями и предчувствиями. Внутренне сопротивляясь, отгоняя на вождение, фронтовик верил предчувствиям и одновременно страшился их, пытаясь занять себя трепотней, руками слом, всяким разнодельем. Казалось бы, на плацдарме одно лишь осталось солдату — ждать боя и смерти, а нет, там и сям, снявший амуницию, солдаты гнали из нее, давили осыпную, тело сжигавшую тварь. Уютно же вестись и жить этой паршивой скотине в старом, чиненном-перечиненном барахлишке, потому как летняя амуниция, полученная весной, шел уже октябрь месяц, к празднику революции к 7 ноября – Значит, вот-вот получат новое, уже зимнее обмундирование. Если доживешь, конечно, до праздника-то. Интересно знать, как оно у немца? Тоже к первому мая, празднику солидарности трудящихся, выдается летнее обмундирование, зимнее, к Великому Октябрю или к Рождеству? Пожалуй, что до Рождества фриц вымерзнет. Российская зима свои законы пишет — Никакой Гитлер ей не указ. Щусь давно уже усвоил закон жизни, последовательный и никем не отменимый. Военный человек на войне не только воюет, выполняет, так сказать, свое назначение. Он здесь живет, работает и живет. Конечно же, жизнь на передовой и жизнью можно назвать лишь натяжкой, искажая всякий здравый смысл, Но это все равно жизнь, временная, убогая, для нормального человека неприемлемая. Нормальный человек называет ее словом «обтекаемым», затуманивающим истинный смысл существования. Но какую же изворотливость, какую цепкость ума, настойчивость надо употребить для того, чтобы человек существовал в качестве военной единицы на войне, веря, что это временное существование, как недуг, вполне преодолимое, если, конечно, оставаться человеком в нечеловеческих условиях. В пехоте, топчущей пыль, в этом всегда кучно сбитом скопище, появились сапожники, шорники, Портные, парикмахеры, скорняки, спецы по производству самогонки, копченого сала и рыбы, прачечных дел мастера, архитекторы неслыханного толка, способные конструировать не палаты каменные, а ячейки, блиндажи, наблюдательные пункты из подручного материала, допустим, из того же кизика, глины, песка, кустов, бурьяна, излаживать пусть и непрочные но от осколков, дождя и снега, способные тебя сохранить перекрытие. На фронте возник даже древний гробовщик, но за ненадобностью или растворился в толпе, или отодвинулся в тень, чтобы возникнуть оттудова, если потребуется хоронить достойную военную персону. Катился слух по окопам». Явили свету спецы, способные из травы полыни натолочь перец, из кожи в шей выделывать и шить гондон, из каменьев выжать не только самогонку, но и пользительные лекарственные снадобья. Из макаронин артиллерийского пороха извлечь чистый спирт, а сами макароны, очищенные от химии, жарить по-флотски флоцки Так чего уж толковать о солдатском супе из топора, о солдатской ворожбе, способной застопорить месячные уподвернувшиеся женщины и взнять до боевого действия орудию, казалось бы, на века охладевшего воина, даже обрюхотеющих через письма бабах, поговаривали между собой солдаты. На передовой и вблизи ее. Шили, точали, варили, стирали, плясали, пели, стишки сочиняли и декламировали люди, приспособившие войну для жизнесохранения. Само собой, никто их при копании земли и в бою не заменял. Работа их использовалась неспособным к рукомеслу черным людом, фронтовым пролетариатом которому, чем дальше продвигалось на Запад советское войско, тем больше надо было наслаждаться в мире вообще, на войне, в частности, назначенную человека-единицы работу должно выполнять кому-то, иначе все остановится и разрушится, поскольку и жизнь, и война тоже держатся трудом чаще и больше всего земляным. Искажаясь, жизнь прежде всего исказила сознание человека, и внутреннее его убожество не могло не коснуться и внешнего облика Божьего создания. Остались при своем звери, птицы, рыбы, насекомые. Они все почти в том одеянии, в которое их Создатель снарядил в жизнь. Но что стало с человеком? Каких только не изобрел он одежд, чтобы прикрыть свое убожество, грешное, похотливое тело и предметы размножения. И более всего, изощрение было в той части человеческого существа, где царили и царить не переставали насилие, угнетение, бесправие, рабство в военной среде. Во что только не рядилось чванливое воинство, Какие причудливое покрывало оно на себя и на солдата Вчерашнего крестьянина-лапотника не пялило, Чтобы только выщелк был, чтобы только убийца, мясник, Братоистребитель выглядел красиво Или, как современники-словотворцы глаголя, достойно а спесивые вельможи — респектабельно. Да-да, слова «достойно», «достоинство», «честь» — самые распространенные, самые эксплуатируемые среди военных, да прежде всего самых оголтелых, советских и немецких. Тут военные молодцы ничего уже, никаких слов, никакого фанфаронства не стеснялись, потому как никто не перечил». Оскудение ума и быта не могло не привести и привело, наконец, к упрощению человеческой морали, бытованию ее. И вот уж новая модель человеческих отношений. Один человек с ружьем охраняет другого. Тот, что с ружьем, идет за тем, что с плугом проще некуда. Раб и господин давно опробовано, в веках испытано. И как тут не крути, как не изощряйся, Какие самые передовые, научные обоснования Не подводи под эти справедливые отношения, Или, как боец Булдаков выражается, Как не подтягивай муде к бороде. Все то же словоблудство, Все та же непобедимая мораль. Голый голова дерет и кричит, Рубашку не порви. Упрощая жизнь, Неизбежно упрощаясь в ней, Человек не мог не упроститься и во всем остальном, Одеяние его в массе своей Уже близки к пещерным удобствам. И вот здесь-то, на очередном витке жизни, Раб и господин почти сравнялись, Чтобы равноправие все же не низвело господина до раба, Заключенного до охранника, солдата до командира, Придуманы меты, или, как их важно и умело, поименовали в армии, знаки различия. Скотину и ту метит горячим тавром. Но как же человеку без знаков различия? И чтобы кого вот равноправия достичь, надо было из века в век лупить друг друга, шагать в кандалах, быть прикованным к веслу на галерее Лезть в петлю, жить в казематах, сгорать от чехотки в рудниках, корчиться на кострах, ютиться на колу, сходить с ума в каменных одиночках. Конечно, странно было бы видеть на этой войне, на этом вот клочке земли, людей в пазументах, эполетах, в киверах пышных шляпах, в цветных панталонах, в шелковых мушкетерских сорочках, с кружевными рукавами и жабо на шее. Но не странно ли видеть существо с человеческим обличием, валяющееся на земле в убогом прикрытии, в военной хламиде цвета той же земли, точнее, порту ложка, по шапка, по этой войне и одежка. Нищие духом неизбежно должны были обредить паству в нищенскую лопатину. Шли-шли-шли, думали-думали-думали, изобретали-изобретали-изобретали. Готовили-готовили-готовили, пряли-пряли-пряли, краили-краили-краили, шили-шили-шили, и вышла рубаха почему-то без кармана, совершенно необходимого солдату. И сам солдат на передовой в боевой обстановке спарывает надлокотник, прорезает на груди рубахи щель, вшивает мешочек из лоскутка, отрезанного от портянки. И без того безобразная цвета жухлой травы или прелого назьма рубаха делалась еще безобразней, быстро пропадала на локтях без налокотников. Кто зашьет рваный рукав? кто как с торчащими из рубахи костями и воюет. Но самое распаскудное, самое к носке непригодное, зато в изготовлении легкое – это галифе, пилотка и обмотки. Про обмотки, узнав, что их придумал какой-то австрияк, все тот же воин Алеха Булдаков говорил, что как только дойдет до Австрии, доберется до нее – найдет могилу того изобретателя и в знак благодарности накладет на нее большую кучу, еще большую кучу надо класть на творца Галифе. Шьют штаны с каким-то матерчатым флюсом, и флюс этот затем только и надобен, чтобы пыль собирать, чтобы в шам в этом ответвлении удобно было скапливаться для массового наступления» а пилотка, головной убор, уже через неделю превращается в капустный лист. И это вот тоже заграничное изделие, да на русскую-то голову! Томимый какой-то смутой, думая о чем угодно, чтобы только отвлечься от нарастающей тревоги, капитан щусь мотался по ходам сообщения — неряшливо, мелко отрыты между оврагами, водомойными и просто земными обнаженными трещинами, в изломе, в профиле совершенно похожими друг на друга. На солдат не рыкал, не придирался к своим командирам. Лопат переправили мало, переломали их, бьясь в твердой глине. Лопата на фронт пошла хилая, шейки тонкие и ломкие, Полотно, что картонки, снашиваются на непрерывной работе моментально. Кроме того, люди вторые сутки почти не евши и что-то не слышно, не видно кормильцев с левого берега, столкнули, сбросили в воду бойцов и с плеч долой. Еще когда было оперативное совещание в штабе полка и до исполнителей командиров в деталях доводился план операции, капитан Щусь которому поручалась особо ответственная задача, с холодком, скользящим по сердцу, подумал, даже если благополучно переправиться, непременно попадет вместе со всей группой в переплет. Очень уж складно, очень ладно. Все было распланировано штабниками на бумаге. А когда на бумаге хорошо, на деле, как правило, получается шибко худо. От партизанской бригады ни слуху, ни духу а десанте также ничего не слышно. Голодные солдаты, довольные уже тем, что остались живы во время переправы, пока не реагируют громко на всякие дрязги и бескормицу, но солдатские чувства отчетливы. Не пройдет и еще одной ночи, как по врагам, окопам пойдет покатиться – «Где та грёбаная бригада, что должна нас поддержать и накормить? Где тот десант? Где старинские соколы? Мать их бы их, расперемать!» Все уже давно знают и про партизан, и про десант, хотя знать об этом неоткуда вроде бы. Однако о том, что партизаны должны батальон накормить, никакого постановления тоже не было, Это уж солдатская фантазия. К вечеру, когда захмурело небо, поднялся ветер, высоко всплыла над берегом и рекой рыжая пыль, ждали разведчиков от партизан. Самое им хорошо знающим местность — время подскочить к войску, связаться с ним и согласовать совместные действия. Но вместо этого... Километров двадцати от плацдарма Всполохами замелькало, Громом загрохотало Отемнелое пространство. Ищусь, понял, Упреждая удар с тыла, Немцы начали ликвидацию партизанской бригады, Предварительно, конечно же, Ее обложив в каком-нибудь дремучем По здешним понятиям лесу. Недаром же, перебив штрафную роту, Немцы никаких активных действий на плацдарме не вели. Все чего-то гоношились в тылу, устанавливали зенитки, ездили на машинах туда-сюда, копали, рыли, постреливали.